Третий день после побега. Первый день Лиственя. Сначала я думала, что стану отсчитывать дни, прошедшие после побега, но это лишь усиливает чувство вины, поэтому перехожу на привычное время исчисления. Листвень — первый месяц осени, время, когда в академии проводят вступительные испытания для претендентов, а студенты возвращаются с каникул. Листвень — начало моей новой жизни. Сегодня начнутся вступительные испытания. Как же страшно, ни о чём другом думать не могу. Чтобы немного отвлечься, решила продолжить записи. Вот что было вчера. К Ройму, столице королевства Флор, почтовая карета подъехала в сумерках. Нас выгрузили на станции, попутчики тут же разбрелись кто куда. Не прошло и минуты, как я осталась одна в темноте в незнакомом городе. В первое мгновение даже растерялась. Академия располагалась в центре Ройма, но как туда добраться? По какой дороге идти? Я вцепилась в саквояж, и со стороны, наверное, выглядела испуганной. «Эй, громотейка!» Меня окликнул орк, с которым мы просидели всю дорогу бок о бок. Пока я раздумывала сбежать или запустить в неприятного типа огненным шаром, он выхватил мой саквояж и оттопырил локоть, предлагая взяться за него. «Ты ведь в академию приехал обступать!» А гордо не знаешь, так? Я провожу». «Ладно, запустить огненным шаром всегда успею». Орк припустил вперёд, я изо всех сил перебирала ногами, чтобы не отстать. «Я-то местный, я тебя доведу до самых ворот, дальше сама. Тем, у кого магических способностей нет, проход закрыт. А у тебя они точно есть? Иначе уедешь несолоно хлебавши». Я промолчала. Невежливо с моей стороны, но я не со зла. Меня зачаровал вид ночной столицы. Я почти всю жизнь прожила в крошечном райсе. С наступлением темноты жители нашего квартала ложились спать. Это был тихий и уютный городок. Столица Флора с приходом темноты, наоборот, словно оживала. Всюду горели газовые фонари, в лавках шла торговля. Мой голодный нос обонял море запахов. От сладкого аромата вафель до густого духа жареного мяса. На улицах было людно, как днём. На всех перекрёстках, которые мы проходили, выступали музыканты и уличные артисты. Мой провожатый больше ни о чём не спрашивал, посматривал на меня и посмеивался. Пусть я и была грамотейкой, по его словам, сейчас я выглядела глупенькой провинциалкой. Орк довёл меня до высоких кованых ворот — Каменная ограда тянулась вправо и влево, скрывая от глаз зевак территорию Академии. Зайти можно только здесь, да и то, если в крови есть магия. На миг сделалось жутко. Что, если я толкну створки, а они так не откроются передо мной? «Меня зовут Джум!» — крикнул в спину славный орк. А я, грубиянка, так волновалась, что ничего не ответила. Встала у ворот... И всмотрелась в темноту. Сейчас попробую описать по памяти свои первые впечатления. Деревья, деревья, деревья. Между ними виднелись здания, большие и маленькие. От входа вела дорожка, вымощенная речной галькой. Дальше она разделялась на несколько тропинок, ведущих в разные стороны. Мне слышалось, что там, в глубине, кто-то поёт и играет на арфе, но это, скорее всего, просто включилось воображение. Я представила, как много лет назад на этом самом месте стоял папа. Он был так же молод, он тоже сбежал из дома, да только вместо любящих родителей его поджидал злобный опекун. Если бы ворота не отворились перед юным герцогом Бреннардом, это бы означало крушение всех надежд, но он сумел, значит, смогу и я. Мысли о папе придали сил, я вздохнула, положила обе ладони на холодную железную скобу и толкнула створку она открылась легко легко будто петли смазали маслом я бочком протиснулась на территорию академии а потом не выдержав запрыгала и закричала да есть ура <кười> <кười> сказал некто и похлопал меня по спине крики радости сменились вопли ужаса неловко вышло До сих пор краснею. Я обернулась и увидела перед собой гнома в синей ливреи. Он посмотрел на меня сонно и устало, но ничуть не удивленно. «Добрый вечер, уважаемый претендент», — пробурчал он как пописанному. «Рады приветствовать вас в Академии Кристалл. На время вступительных испытаний вам будет предоставлено место в общежитии и горячее питание в столовой». Служитель явно не в первый раз за сегодня произносил эти слова, а во взгляде читалось «Вот несет же их на ночь, глядя! Скорей бы моя смена закончилась!» «Возьмите проспект-путеводитель по территории Академии». Он протянул мне свиток из плотной бумаги. «Возьмите талон на поселение и питание». Гном вложил мне в ладонь деревянный жетончик с цифрой 161. «Если вас не примут жетон, сдадите к истелянше общежитие. Если поступите, жетон обменяют на карточку студента», — скороговоркой пробубнил он. «Это что же, я 161-я за сегодня?» У меня упало сердце. Каждый год в академию набирают 125 человек, не больше и не меньше. Но ведь всё не так уж плохо. Отсеют немногих. «За сегодня?» — да. Гном зевнул. «А завтра ещё столько же прибудет. Доброй ночи!» Намек понят. Я развернула путеводитель, начала его вертеть и так эдак, пытаясь определить, куда двигаться дальше. «Прямо, прямо, никуда не сворачивая!» — сжалился гном. Дорога вела меня между деревьев, мимо фонтанчиков и пустующих скамеек, мимо беседок и скульптур, белеющих в темноте. Костелянша оказалась гоблинкой. Ничего не имею против гоблинов, просто они очень эмоциональные. «Жетон!» — гаркнула она. «Из-за тебя новую комнату открывать! Остальные-то уже заняты!» «Сочувствую», — искренне сказала я. Гоблинка зыркнула, так будто я ее жестоко оскорбила. «Свечей не дам! Раз уж ты поступаешь в Академию магии, светляка и сама сможешь сотворить!» Я радостно кивнула. «Светильники я умею делать лет с семи! На ужин-то опоздала!» «Ну что же поделать? Я не голодна!» «Ладно», — внезапно смягчилась Костелянша, порылась в столе и протянула мне пирожок, завернутый в бумагу. «Жуй! А то тощие смотреть больно! Вас магов специально не кормят, что ли? Чтобы лучше магичили?» Я уже вгрызлась в пирожок, поэтому молча развела руками. «Для меня открыли новую комнату, где стояло двадцать заправленных кроватей. Рядом с каждой — тумбочка. Располагайся!» Я переложила в тумбочку дневник, саквояж задвинула под кровать, растянулась на постели. Сил не было даже на то, чтобы переодеться в ночную рубашку. Вот я и в академии. Это было вчера. А утром всё завертелось, закружилось. Как просто вести дневник. О многом хочется рассказать. Всё кажется важным, но если стану записывать всё подряд, то на занятия не останется времени. Вот сейчас в комнату заглянула Вики и напомнила, что наш временный куратор собирает всех претендентов у крыльца. Скоро нас отведут на первое испытание. Вики — моя новая соседка. Я проснулась утром, а она тут как тут сопит на соседней кровати. Вики — пухленькая брюнетка. Очень славная. Вроде бы. Имя куратора я пока не запомнила. Бодренький такой дядечка лет тридцати. На завтрак давали кашу. Фу. «Приятная новость, в кофейне рядом со столовой можно позавтракать за свои деньги». «Неприятная новость, деньги у меня все наперечёт». Я ещё помнила времена, когда нам с мамой приходилось экономить каждую монетку. Это научило меня бережливости. Когда найду работу, стану иногда завтракать в кофейне. А пока, зажмурившись, съела кашу и выпила гадкий полупрозрачный взвар. Влетела Вики, верещит, что куратор сейчас уйдёт без меня. Хотя бей, не помню, в чем заключаются первые вступительные испытания, но может это и к лучшему. Постскриптум. Сдала. Расскажу позже.